Парламент, по примеру Грузии, ватировал учреждение в Баку университета. Но так как весь ученый персонал его поневоле оказался русским, то Союз Трудовой Интеллигенции протестовал против его открытия на том основании, что университет станет орудием русификации, и что открытие его возможно только после полной национализации средней школы. Национализация административного аппарата привела к тому, что в глазах населения старый полицейско-бюрократический режим оказался гуманнейшим. Насилие, произвол и повальное взяточничество превзошли всякие ожидания, а в районах с преобладающим населением национальных меньшинств, особенно армянского и русского, создали невозможные условия существования. К правительству Армении в Русский национальный комитет в особое совещание стекались жалобы порабощенных меньшинств. Дома, поля, инвентарь, имущество людей, бежавших от турецкого нашествия и теперь вернувшихся, были захвачены татарами и положение беженцев оказалось безвыходным. «Мы обили все пороги», — писали мне молокане Шамахинского уезда. «Нагайки и тюрьма — единственный ответ, который получают потерпевшие. Нас грабят в деревнях, грабят на дорогах, грабят на работах, грабят из столицы, городе Баку, доводя до отчаяния». Губернии Бакинская или Софет Польская находятся в исключительно благоприятных условиях по своим колоссальным природным богатствам, и поэтому правительству Азербайджана было легче, чем другим справляться с финансово-экономическим вопросом. Но поставить рационально бюджет правительства не могло или не сумело, и база его, как и во всех новообразованиях, служил печатный станок. В 1918 году Азербайджан находился в этом отношении в зависимости от Грузии, пользуясь общими закавказскими бонами, печатавшимися в Тифлисе, а в 1919 году стал печатать свои в неограниченном количестве, свободно субсидируя имиджилис горских народов. Эти боны имели, впрочем, хождение только в самом Азербайджане и отчасти в Дагестане. Но по мере переполнения нефтяных приемников и застоя в вывозе нефти из-за блокады Астрахани падала ценность жидкого золота, падал и курс азербайджанских бон, вызывая усиление дороговизны, невзирая на наличие других богатейших ресурсов края. Англичане проявили исключительное внимание к Каспийскому судоходству и к бакинской нефти, взяв в свои руки управление судоходством, нефтяное дело и бакинское отделение Государственного банка. Весьма характерно, что удалив с территории Азербайджана русские войска и лишив нас военной флотилии, Томпсон неоднократно обращался к генералу Эрдели, предлагая принять в ведение главного командования юга военный порт в Баку и все морские учреждения, а также принять на средства русской казны содержание команд судов и личного состава бакинского портового управления. При явном недрожелюбии английского командования враждебности азербайджанского правительства невозможно иметь свою Портовую администрацию и какую-либо вооруженную силу, на которую можно было опереться, такое предложение имело вид злой иронии. И армия азербайджанская была не настоящей. Те формирования, преимущественно из турецких добровольцев, которые вместе с войсками Марсала Паши брали Баку под давлением англичан были распущены. И правительство приступило к формированию новых частей под руководством генералов русской службы Михандарова, военный министр Сулькевича, бывший крымский правитель Алиага Шахлинского, начальник артиллерии и других.